Глава 1202. Подул ветер. Он сбил с сухих крон те немногочисленные листья, что на них еще были, и закружил в вихревом танце множество клинков. Листья-клинки соединились с обломками корней, и те стали топорами и копьями, а затем к ним присоединился пожухлый мох, обернувшийся пламенем пожаров. И в гуще этой какофонии главной нотой звучали крики умирающих животных, слившихся в единый образ жуткого монстра Химеры, который отделся в одежду из оружия мертвого леса и бросился в сторону Хаджара. Так выглядел всего один единственный взмах меча Тианта. Это было сложно назвать техникой в ее привычном понимании, Скорее, нечто, что было самой сутью рыцаря, сутью его вотчины, смыслом его королевства, которое тот стерег и которое давало ему мощь. Возможно, в этом имелся какой-то потаенный смысл, но Хаджар его не понимал. Более того, ему было плевать. Заглянув внутрь самого себя, он высвободил все мистерии меча, которые постиг за это время. Что удивительно, за то время, пока он жил в миру с Аркемеей, они стали лишь глубже и целостнее. Его истинное королевство развернулось светом небесной стали. продвижении удара Химеры Тианта замедлилось, но сама техника не потеряла ни в силе, ни в своей разрушительности. Она не излучала в окружающий мир ни малейшего эхо была полностью сосредоточена внутри себя. Настолько, что ее сложно было отличить от реального монстра. И все же это лишь то, как удар меча Тианта преобразовался, пройдя через призму чего-то, что находилось даже глубже, чем река Мира. Хаджар слегка согнул колени. Он вытянул перед собой два пальца левой руки и провел по ним синим клинком так, словно прицеливался. Не закрывая глаза, он вслушивался, не в рев техники, а в ритм деревянного сердца рыцаря. Несмотря на техники, на все то, что как мишура бросалось в глаза, это все еще оставался поединок на мечах, и Хаджар сражался. Сражался на них почти с самого детства. Теперь понимал, что никогда этого не хотел, но сражался. «Что ты будешь делать, Хаджар, когда придет тот, кто захочет все у тебя отнять?» Выдержав паузу, когда удар монстр уже почти коснулся его брони, Хаджар внезапно взмахнул синим клинком. Свет, сорвавшийся потоком ветра с его лезвия, срезал листья, рассек корни, срубил камни и потушил пламя, оставив лишь силуэт меча Тианта. Химера лопнула мыльным пузырем, обнажив внутри свою суть — удар. Удар, который Хаджар отразил, и тот, уносясь по мертвому лесу, крушил его, превращая в глубокую борозду, шириной и глубиной достаточную, чтобы стать руслом небольшой реки. Хаджар стал дышать чуть тяжелее. «Этот трюк, который он однажды увидел в сражении Оруна и старика-наставника Школы Святого Неба, оказывается, стоил немалого количества энергии. Именно она, опережая удар, срезала с техники противника все наносное, обнажая саму суть». «Твой меч силен», — кивнул Тиант. «Но... но время разговоров прошло». Хаджар погрузился еще глубже. Туда, где билось уже его собственное сердце. Сердце его пути среди ветров, среди облаков. Песнь первая. Драконья буря. Небо над темнолесьем сомкнулось тяжелым саваном грузных громовых облаков. Молнии в них забили проливным дождем из стального огня. Мечами они свелись в огромную драконью пасть. Она сверкала позади Хаджара, выше, чем шпиль запретного города и шире, чем врата, ведущие в столицу Ласкана. Казалось, что она, пусть и лишенная тело и почти невидимая, существующая лишь в штрихах, оставленных мечами, могла, тем не менее, поглотить целый город. И ее рев, как бой боевых барабанов, как марш армии солдат, идущих на смерть, как грохот осадных пушек заставлял пригибаться деревья и дрожать камни. Вся эта мощь, как запредельная сила, была сосредоточена в клинке Хаджара. И когда он им взмахнул, отправляя энергию, мистерию и волю, слившиеся воедино согласно его стилю, то позади пасти распростёрлись два крыла искрящихся молний. Они раскрылись на несколько километров, становясь олицетворением старых легенд смертных о птицах Рух, способной закрыть небо. То самое небо, на котором сейчас бушевала буря, вызванная техникой Хаджара. Врак мой!» — прошептал Тиант. И несмотря на рев, казалось, всех ветров этого мира его было слышно так ясно, как в полный штиль, стоя вплотную. «Этого недостаточно. В этот раз мой черед одержать победу». Поднялся меч рыцаря, зашевелилась его броня, вздрогнула земля. Из нее повсеместно вырывались столбы деревьев, разрывая почву корнями, из которых, в свою очередь, появлялись уже новые, Такие же серые и мертвые стволы, они впивались во все увеличивающийся меч в руках Тианта. Каждое мгновение, которое проходило, дарило ему очередную сотню метров в размерах. И тот уже мало походил на меч, скорее на исполинское дерево, подпирающее острыми клинками крон далекие облака. И его основанием был рыцарь Темнолесья. Его рыжая борода кара скрывала под собой безмятежное, не выражающее ни единой эмоции лицо. меч дерева выросший до нескольких километров в высоту, черной тенью закрыл драконью пасть. Его падающий, простой рубящий удар нес в себе весь ужас и всю смерть, которую только мог собрать, не знавший света и жизни, целый лес. В нем собралось всё, что имел внутри себя Теант. И эта битва, она находилась за гранью того, с чем прежде имел дело Хаджар. Это была битва, превосходящее сражение с Алым Мечником. Ибо то была битва безымянных. Теперь же Хаджар бился с существом, равным по силе Небесному Императору, сам обладая схожим уровнем силы. Рамки пути развития теперь казались сущими пустяками, ненужными наносными мерилами, которые не имели отношения к настоящей силе. Драконья пасть из синих молний стали впилась клыками-мечами в дерево-клинок. Мертвая, почти черная древесина вспыхнула огнем, и внутри этого огня обнажался жуткий меч, точная копия того, что держал, или продолжал держать Тиант. Рыцарь медленно, но неудержимо и уверенно давил своей силой, и трескались те штрихи от ударов меча, которые и соткали пасть и крылья дракона бури. Казалось, что чем сильнее сопротивлялась техника Хаджара, тем больше обнажался меч Тианта внутри огромного дерева, тем сильнее становилась контратака рыцаря и в какой-то момент дракон бури не выдержал и лопнул тем же пузырем, что недавно химера самого Тианта. Когда исчезла техника драконьей бури, то небо мгновенно очистилось и, возможно, впервые за долгие эпохи обнажило над темнолесьем безграничные просторы высокой лазури. А то место на земле, куда пришелся удар меча Тианта, вернувшегося в свое нормальное обличье чуть странного, но обычного клинка, теперь стало глубоким прямым ущельем. Настолько, что если бы туда бросили камень, то шума от падения до дна пришлось бы ждать почти минуту. Тиант вонзил меч в землю, а после вытащил, не почувствовав ни единого свидетельства о присутствии Хаджара. «Мы встретимся вновь, враг мой», — произнес Тианд. «Не сич», да — договорить он не смог. Мир вокруг вдруг закружил безумный танец, и рыцарь увидел свое собственное тело, все еще стоящее прямо и гордо. А позади него из синих искр, будто открыв дверь среди ветра, постепенно проявлялся хаджар. Он держал меч обратным хватом у груди, А лезвие было направлено ему за спину, куда-то в район шеи Тианта. «Песнь вторая. Драконий рассвет!» — услышал дух. И последним, что он увидел, было небо. Далекий горизонт, на фоне которого исчезал силуэт дракона, зажегшего лазури золотом и кровью. А ведь он уже почти забыл, как прекрасен рассвет над лесом.